Глава 59. Предел Молодой ашхарец, сидевший на контрольном посту, сообщил мне, что в медицинском центре в данный момент, кроме нас с находились только Кэррон, который как раз направился в палату моего мужа, и Вайлин. Телепат прибыл навестить на Йоме. Мешать влюбленному не ухаживать за девушкой ей не хотела, поэтому присела на софу в вестибюле и стала ждать. Мэйр прижался ко мне пушистым боком и уложил голову на мои колени, позволяя себя гладить. Несмотря на то, что мой котопапочка злился, ввел он себя подозрительно тихо и даже покладисто. — Все будет хорошо, мэйр, — тихо произнесла я, привычным жестом поглаживая плотный мех друга. Сама уверенности в сказанном я не испытывала. Да, Эрс говорил, что что-то чувствует по отношению ко мне из-за нашей связи, но тут же убил всю надежду на лучшие словами о том, что я для него чужая. Обидно. Не потому, что я прилагала усилия по поиску мужа, а он как будто и не рад быть найденным. Просто, как бы то ни было, мои чувства к Эрсу меньше не стали. Я люблю его даже таким холодным и колючим. Наверное, мой бывший был прав, когда говорил о том, что я безвольная. «Кира, что ты здесь делаешь? Я думал, что ты сразу отправишься к Эрсу», услышала я голос Вайлина, выплывая из нелегких раздумий. Похоже, не неолец уже возвращался от своей зазнобы и не ожидал меня тут встретить. «Мне там не рады», — стараясь не показать своей печали, ответила я. Чем мне нравился этот блондин, что он точно знал, когда не стоит задавать лишних вопросов. А еще ему можно было ничего не объяснять, ведь Вайлен наверняка уже прочел мои мысли. «Я бы хотела вернуться на шаттл. Не проводишь меня?» — попросила я телепата. «Конечно. Сейчас сброшу Кэру сообщение, что ты со мной, чтобы тебя не искали». Сказал Вай, на что я только кивнула. Стоило мне только войти по трапу в стыковочный отсек, как дорогу нам заступил Квакли. «У нас был уговор. Вы находите своего мужа, а потом мне дают противоядие. Своего генерала вы отыскали, а обо мне забыли. Уже прошло восемь дней, как эта отрава сидит во мне. Мы должны срочно вылетать. Я уже чувствую, как у меня ноют кости и сводят конечности». нагло заявил чик демонстрируя мне свою зеленую лапку с тонкими припонками, лично я как импат не чувствовала никаких изменений в ощущениях которые исходили от фрогера, но кроме того что страх бывшего проводника стал более насыщенным что ли успокойся трус через несколько минут кон и терлуар сядут на борт и мы отправимся осадил лягушонка гарс нашему бессменному пилоту пришлось присматривать за фрогером все то время что мы провели в медицинском центре посольства «Конечно! Это же не тебя напичкали отравой! Между прочим, подобные меры воздействия запрещены на всех планетах Союза!» Огрызнулся Квакли. «Кстати, о возвращении на Ашхару. Полагаю, что мои услуги вам больше не нужны? Кира, ты не возражаешь, если я останусь здесь? Я разговаривал по голосвязи с отцом в наеме. Он просил меня проводить девушку домой». Несколько смущаясь сказал вайлен «Разумеется. Спасибо, что был с нами все это время. Без твоей помощи мы бы не справились». «Надеюсь, что еще увижу тебя и наемя. Если окажетесь поблизости, обязательно приходите в гости. Я буду скучать», — призналась я, делая шаг в сторону блондина. Как я поняла, на примере своей свекрови неольцы очень тактильная раса, поэтому я смело раскрыла руки для телепата, которого уже с уверенностью считала своим другом. Вай охотно сгреб меня в объятия и даже приподнял в порыве чувств». К счастью, сейчас ко мне этот мужчина испытывал только симпатию и привязанность, не имеющие никакой сексуальной подоплеки. Я даже не удивилась, что именно в этот момент Эрс с Кэром вошли в шаттл. Муж молча скрипнул зубами. По моим щитам ударила жгучей ревностью, но от резких слов мой супруг воздержался на этот раз. Я была дернулась от страницы от Вая, но не улиц лишь крепче прижал меня к себе, а потом нагло мазнул своими губами по моей щеке. «Не давай своему генералу расслабляться. В данный момент он не заслуживает такого сокровища, как ты, Кира», — тихо сказал Вейлен. «Но для ашхарцев с их сострым слухом наша беседа наверняка не стала тайной. Я сначала растерялась от резкой смены поведения телепата, а когда почувствовала злорадное веселье, исходившее от пси-коллеги, то поняла, что тот намеренно дразнил Эрса». «Я бы пожелала тебе удачи в завоевании сердца наеме, но думаю, что ты и без этого справишься. У девушки просто нет шансов устоять перед таким мужчиной, как ты, Вай». Не осталось в долгу я. Сзади, там, где стоял мой муж, что-то жалобно хрустнуло. А потом послышался тяжелый стук шагов. Гарс увел с собой квакля а я стояла возле стыковочного шлюза до тех пор, пока Вайлен не исчез из поля моего зрения. «И что это было? Зачем вы так?» «Ты же знаешь, что генерал сейчас несколько растерян», — обратился ко мне хмурый телохранитель и друг. «Я слышала ваш разговор, Кэрон. Тот самый, где мой муж рассуждал на тему того, что я для него чужая. И знаешь что? Я никогда не бегала за мужчинами и сейчас не буду. Я знаю, что Эрс ничего не помнит, но думала, что наша связь — это не пустой звук. Полагала, что мой Ахан будет доверять чувствам, которые лично у меня никуда не исчезли, а только окрепли». «Но раз этого нет, то и доказывать, что я не осёл, тоже не буду». Достаточно резко отозвалась я. «Что такое осёл?» Только уточнил Кэрон. «Вьючное животное с моей планеты. Оно относительно небольшое, но выносливое, поэтому на него часто грузят тяжёлую и объёмную поклажу, иногда превышающую вес самого услика», поведала я Ашхартсу. «Я понял. Ты устала от всего, что пришлось вынести за последнее время», сочувственно сказал Кэрон. «Совершенно верно». «С меня хватит, Карен. Я хочу домой к своим детям. Они меня любят и принимают сердцем, а не умом. А Эрс, он больше не в опасности. Я не буду нянчить взрослого мужика. Пусть сам решает, как и с кем он дальше будет жить». Честно призналась я, направляясь в сторону своей каюты.